Глава одиннадцатая. Мир, Хелвет. Где-то в подземельях. Четверо суток спустя. — Что тут произошло? — негромко спросил я, обращаясь к Аллатам и присоединившимся к ним лирийцам, после чего обвел рукой как тех, так и других. Ведь не просто так вы все оказались здесь и сейчас. Тара с удивлением посмотрела на меня, да как, в общем-то, и все остальные. — Ты ничего не помнишь? — с огромной долей недоверия уточнила она у меня. Я лишь слегка пожал плечами. «Последнее мое воспоминание — это как мы с рядой и я показал на молодую лирийку, переходим сюда, в подземелье, воспользовавшись созданным ею порталом. И следующее, что я помню, уже относится к тому моменту, когда пришел себя. И дальше я уже слышу ваш с разговор о моем состоянии. Но это явно не все, что же послужило причиной моего такого состояния. И что это, мне неизвестно». Искренне сказал я, глядя на них. «Да», — протянул Гнас, когда я ему пересказал наш короткий разговор с латами После чего поглядел сначала на свою сестру, а потом и крупного бойца, и, получив их подтверждение правдивости моих слов, негромко добавил. «Как-то именно от тебя мы и хотели получить чуть больше ответов о произошедших тут ранее событиях». И он с огромным недоумением оглянулся и посмотрел куда-то чуть дальше по коридору. «Но теперь я даже и не знаю» еще задумчиво проговорил он. Что там? О нем, что лириец не стал бы просто так акцентировать внимание на том самом месте, уточнил я у него. Есть у меня большое такое подозрение, произнес маг глядя на меня, что там как раз и есть та самая причина, которая послужила как минимум поводом к тому, что ты оказался без сознания и в том состоянии, что мы тебя нашли. Ну а больше? Игнас опять постарался что-то пристально рассмотреть в моих глазах. «В общем, пойдем». И он, поднимаясь, махнул мне рукой. «Может, это тебе поможет вспомнить». Правда, уже встав на ноги, он поглядел сначала в сторону Риады, а потом и на Инею. «Ему можно уже вставать и ходить, или лучше дать немного отдохнуть и прийти в себя?» — уточнил мак у девушек. Как это ни странно, поняли его обе могили. Инея практически сразу кивнула тому в ответ, давая понять, что со мною нет никаких проблем, после чего еще и сказала. Он уже полностью поправился и пришел в себя, причем произнесла девушка эту фразу на достаточно сильной исковерканной версии стандарта, на котором общались и лирийцы. «Это как раз то, о чем мы говорили с Булаем и Кружем. Практически мгновенно вспомнил я наш с ними разговор о том, что, возможно, тайный храмовый язык, который изучала Энея, окажется какой-то инкарнацией языка лирийцев. Не знаю». То ли Гнас все же разобрался в ее фразе или просто догадался о том, что она сказала, то ли отреагировал на спокойный голос девушки и ее мимику, но я явно почувствовал, что он ее прекрасно понял, а потому дальше он уже перевел взгляд на свою сестру. И вот она несколько уже задумчиво оглядела меня с ног до головы, при этом держа в руках медицинский диагност неизвестной модели, который мы сумели распознать с Пандорой и которым она обследовала меня ранее. «Он вроде как полностью восстановился уже давно», — между тем произнесла ряда «Разве что должна быть небольшая слабость. Лекс все-таки не ел несколько дней, хотя...» И она еще раз осмотрела меня. «Странно, я в нем», — и она приподняла свой медицинский агрегат, что все еще был у нее в руках, и слегка потрясла им в воздухе, не замечаю никаких признаков особого истощения или длительного голодания. И уже с удивлением Лирийка спросила у меня, «Ты как себя вообще чувствуешь? Нормально? Ничего не беспокоит?» Я мысленно прислушался к своим ощущениям и самочувствию «Да вроде все в норме», — искренне ответил я ей. Та же на пару мгновений задумалась, а потом мысленно пробормотала, но я эти ее мысли прекрасно уловил. «Вот это-то и странно». Между тем вслух же она сказала. «Ладно, это хорошо. Гораздо лучше, чем мы могли ожидать». Гназ кивнул на эти ее слова после чего вновь махнул мне рукой. «Думаю, тебе необходимо это видеть. Может, ты что-то сумеешь вспомнить или понять?» И маг, дождавшись, когда я встану с пола, развернулся и пошел к ближайшему ответвлению коридора. Остальные, как лирийцы, так и латы с немейшим интересом, правда, обращен был именно в мою сторону, направились вслед за нами. «И что же я должен там увидеть такого необычного?» Только и подумал я, делая шаг и поворачивая за угол. — Мир, Хелвет, где-то в подземельях, некоторое время спустя. — И кто это? — с неподдельным изумлением, глядя на лежащее передо мной существо, спросил я. — Он не знает, — уверенно сказал Гутар, обращаясь к лирийцам. И примерно это же произнесла Тара, посмотрев на своего отца и остальных Аллат. — Лексу неизвестно, что это за существо, — прокомментировала девушка мои слова. — Да, — подтвердил я, после чего уточнил. — А что, должно быть? и я поглядел на своих спутников уже начиная что то подозревать комм протянул круж после чего перевел свой взгляд на лиийцев твои соклановцы и он показал на них были уверены в этом ведь именно ты и убил это существо когда оно напало на них его ботинень кивком головы указал нотару и остальных по крайней мере именно это нам рассказал твой маленький собрат и круж потрепал за плечо мальчика стоящего возле него после того, как мы добрались сюда. «Я», — негромко пробормотал я, — «а вот это уже интересно». И я вновь осмотрел лежащее на полу коридора тело. «Пандора, ты можешь мне что-то рассказать на этот счет?» — уточнил я у своей помощницы. «Нет», — практически сразу ответила она, — «в моих воспоминаниях тот же пробел, что и у тебя. Будто кто-то специально вычистил этот участок, или его никогда не было». «Жаль», — мысленно пробормотал я. Но, как оказалось, это еще было не все. «Однако», — передала мне Пандора, «у меня зафиксирована какая-то странная последовательность шагов, составленная тобою совместно со мной в виде алгоритма определенных действий. И составлена она была практически за несколько мгновений до того момента, как у меня оказалось отключено восприятие и перестало вестись хоть какая-то запись в оперативный лог хранения исторических данных. И что самое интересное, Помечена эта последовательность как полностью реализованная. Только вот в логе выполнения операции у меня нет никаких упоминаний о том, кем и когда этот алгоритм был исполнен. Хм, заинтересовался я. И что за алгоритм? И дальше мне Пандора передала уже ту последовательность действий, что обнаружила у себя в хранилище данных, и ту, что была помечена как выполненная. Значит, все же какая-то битва тут состоялась, и я в ней принял непосредственное участие. Быстро просмотрев переданные данные, резюмировал я. Иначе зачем бы мне требовалось рассчитать точку выхода при портальном перемещении, при этом все точно увязать и синхронизировать вложением структуры аннигилятора материи в мой меч и кинжал? И я еще раз поглядел на труп существа, лежащий передо мной. Нанесенные раны хоть и не походили на удары от меча, но вот точно их мог оставить такой кинжал, что сейчас висел в ножнах на моем поясе. кстати сообразил я и вытащил оружие из ножен. За моими действиями с некоторым удивлением наблюдали как эллаты, так и лирейцы, но мне было пока не до них. Я и сам хотел разобраться в том, что же тут произошло, а потому практически мгновенно проверил сначала меч, а затем и свои кинжалы. По крайней мере, эта часть алгоритма сошлась, понял я, когда вполне ожидаемо обнаружил вложенную в клинки структуру аннигилятора материи. «Да». Только сейчас я обратил внимание и еще на кое-какой нюанс. видите и пункты с поглощением, которое должно было отработать, также отмечены как выполненные. А коли это так, то... «Пандора, что-то новое в хранилище поступало за это время?» Поняв, куда нужно копать, быстро уточнил я у своей помощницы. «Провожу инвентаризацию метрических слепков и пакетов», отреагировала она на мой запрос. И буквально через несколько мгновений поиск не дал результатов доложила Пандора. Но тут у меня было, как это ни странно, сразу две версии, почему я мог получить такой ответ. Первая и самая простая. Ничего выполненное поглощение сущности мне в тот раз не дало, и кроме поступления дополнительного объема энергии, я на тот момент больше ничего особого и не получил. Ну или вторая версия, в которую я почему-то верил гораздо больше. Я все же что-то дополучил, только вот то восстановление образа моего сознания о котором мне сообщил адаптационный модуль, когда я пришел в себя, затерло все то, что могло ко мне попасть в тот самый промежуток времени, который и выпал из моего сознания. Ладно, с этим хоть и не очень понятно, что делать дальше, но, по крайней мере, мне кажется, могут помочь и мои спутники. Тем более я ясно видел, что у многих из них было собственное мнение на сей счет. Особенно я хотел поговорить с Хеллом, который, судя по всему, как раз и был тем единственным и реальным свидетелем произошедших тут событий. Только вот первоначально стоит у него кое-что уточнить. Почему-то я был уверен, что этот парнишка, который своим возрастом может дать фору любому долгожителю, все сделал достаточно правильно и обдуманно, а потому... «Эл», — мысленно обратился к мальчику, — «рано или поздно все вспомнят о тебе. Мне нужно знать, ты им рассказал все, что тут произошло, или есть какие-то факты, о которых они не знают». «Да», — пришел ко мне его спокойный ответ, — «я рассказал лишь часть того, что видел». «Хорошо», — мысленно кивнул я, — «тогда пока ничего не рассказывай. Я не должен ничего знать на время нашего разговора с ними. Но потом ты мне расскажешь недостающую часть. В остальном же поведаешь для меня вслух все то же самое, что и остальным, хорошо?» «Я понял», — согласился с моим предложением мальчик. «Ну а я тем временем сосредоточился на своих спутниках». «Кто-то мне может рассказать об этом существе хоть что-то? Кто-то его уже встречал или кто-то знает о нем или подобных ему? Есть какие-то сведения?» И я поглядел в направлении лирийцев. Мне почему-то показалось, что те знакомы с подобными существами. Но, как ни странно, первыми на мой вопрос откликнулись элаты. Вернее, кое-что хотела сообщить мне Тара. «Мне есть, что тебе рассказать», — произнесла девушка. «Только вот ничего ей рассказать и не дали». Ведь в нашу беседу вмешалась Инея. «Давайте вернемся в лагерь», — предложила она. «Не знаю, как так происходит, что ты все еще на ногах и можешь хоть как-то связанно мыслить и говорить. Но, тем не менее, тебе необходимо восполнить запас энергии, а значит, ты должен поесть. Поэтому предлагаю приготовить ужин, к тому же он уже и так готов практически», — добавила целительница, «и уже потом продолжить разговор». Предложение Инеи ни у кого не вызвало возражений, И поэтому мы все вернулись в лагерь. И уже буквально через пять минут еда была выставлена перед нами. И только в этот самый момент я понял, насколько был голоден. «Ну?» — ухмыльнулся круж наблюдая за тем, как я под пораженные взгляды остальных уминая уже девятую порцию. «Теперь хотя бы можно поверить в то, что ты провалялся тут в четверо суток». Я же лишь слегка пожал плечами и молча продолжил есть. И не было права. Мне необходимо было восстановить кое-какой ресурс организма. Только вот это была не энергия. Куда же ушел и уходит тот мышечный материал, который сейчас за счет поступления в организм белка пытается восстановить Пандора? Этот вопрос мне и не давал покоя. И чувствую, ответ кроется где-то в том времени, о котором я ничего не помню. Может, что-то мне подскажет Хелл? И я поглядел в сторону сидящего парня. Мир, Хелвит, где-то в подземельях, некоторое время спустя. Прежде чем вести разговор, я оглядел наш несколько разросшийся отряд. И при первом же взгляде на моих спутников, которые как раз сейчас все собрались в одном месте, выплыла одна проблема, которая сразу бросилась в глаза. Не все из них понимали друг друга. «Хм», — мысленно проанализировал я текущий расклад. Но как-то же они умудрялись общаться предыдущие четыре дня. «Как минимум я уже знаю, что Инея должна хоть как-то понимать лирийцев, да не понимает ее». Она ответила на вопрос Гнаса, когда тот задал его. «Но, как мне кажется, этого было бы недостаточно для более серьезных разговоров. Да и Круш, в общем-то, упоминал то, что им о чем-то рассказывали мои соклановцы, и как они это сделали». И я перевел свой взгляд на оборотня и отца Тары. «Точно», — сообразил я, — «если мы на момент начала инцидента были тут, а я дал приказ ни при каких условиях не лезть в но при этом лирийцы все-таки оказались здесь то, и я еще раз посмотрел на Булая и его крупного друга. Похоже, они как-то сумели найти общий язык. И есть у меня большое такое подозрение, что тут не обошлось без отца Тары, который был очень сильным магом разума. В общем-то, как и Риада, дошло до меня. Но все-таки стоило прояснить этот вопрос. У меня была идея, как можно в принципе решить проблему языкового барьера, но это опять слишком уж выделиться и высунуть нос. Да и, возможно, мое вмешательство не потребуется. Вдруг у моих знакомых есть какой-то собственный вариант решения этой проблемы, или уже на основе него я сам смогу что-нибудь придумать и сварганить что-то свое. А потому надо бы сначала выслушать их и только потом предпринимать какие-то шаги. И коли все это так мысленно прокомментировал я свои рассуждения, то разговор наш я начал несколько не с того, что планировал выяснить первоначально. — Слушайте, — обратился я сразу ко всем латам, — у вас не напрягает ситуация с невозможностью нормально общаться? Как я понял, с моими соклоновцами говорить могу только я. Возможно, чуть хуже их понимает Энея. Я кивком головы указал в сторону целительницы. Или вы уже решили этот вопрос? После чего продублировал свои слова лирийцам. Не знаю, как ты догадался про Инею, удивленно поглядел на меня Булай, хотя и сам мне в прошлый раз говорил именно о ней. Но хоть она и говорит с ними, однако не так хорошо понимает наших новых знакомых. Как она рассказала нам, твои соклановцы разговаривают на очень странном диалекте их тайного храмового языка. И он очень труден и не слишком точен для ее понимания и перевода. Так что Инея в этом плане может помочь только если нужно передать им что-то достаточно простое но ну, если нужно выяснить или сообщить им что-то несколько более сложное, то в этом случае подключаюсь уже как раз таки я. Именно так мы частично и решили нашу проблему общения с твоими соклановцами. Уже поясняет для меня. Мы общаемся, обмениваясь мыслеобразами напрямую с рядой И маг указал на молодую лирийку. Она, как и я, оказалась очень неплохим магом разума. Это-то нам и помогло. — Понятно, — кивнул в ответ на его слова я. В общем, все именно так, как я и думал. Но это оказалось еще не все. Как только закончил говорить Булай, со мной мысленно связался Хэлл. «Лекс», — передал мальчик, — «я знаю язык наших соклановцев и достаточно хорошо понимаю их. Именно на нем и говорил мой создатель. Тогда как с Элатами я говорю именно на языке творения, что он создавал. Но я не стал сообщать никому об этом. Подумал, что на тот момент так будет более правильно». «Молодец!» — мысленно поддержал я решение парнишки. «Говоришь, язык лирийцев — это тот, на котором говорил создатель, а Элад его творений?» «Да», — подтвердил Хелл. «Интересно», — пробормотал я и поблагодарил нашего малыша. «Спасибо за информацию». После чего вернулся к происходящему разговору и передал лирийцам слова Булая. В ответ они лишь подтвердили их и то, что им совершенно не был знаком язык элат Между тем, во время нашего разговора я обратил внимание на несколько необычное поведение, вернее, эмоциональный фон еще одной девушки из отряда лирийцев, Диары. Она что-то периодически хотела сказать, но почему-то относительно неуверенно поглядывала в сторону их основного бойца. Только вот, похоже, необычное поведение девушки заметил не только я, но и он сам. «У тебя есть что сказать?» — повернулся в ее сторону Гутар. «Не знаю». Глядя то на него, то на Гнаса, ответила девушка. «Поможет нам это или нет, но у меня есть пустой лингвик. Я в него еще не успела ничего залить. Хотела использовать его для изучения расшифрованной части языка предтеч. Говорят, его знание может помочь при работе у нас в гильдии. Но сейчас...» И она вопросительно посмотрела на брата ряда «Хм», — задумчиво протянул тот. «Это интересно. Только вот с кого?» Что он хотел сказать дальше, я не понял но, видимо, об этом догадались все остальные. — Лекс! — только и проговорила Диара, показав мою сторону. — Он наверняка подойдет, хоть он и нейтрал. Лингвих работает со всеми, даже с такими, как он. Точно известно, что сбоев до этого подобные артефакты древних не давали, а Лекс, как минимум, знает оба языка. Так что... И она слегка развела руками. Мак кивнул, после чего перевел свой взгляд на меня. — Знаешь... — обратился ко мне брат Риады. Ведь Диара предложила вполне неплохой вариант. И уже поясняя для меня более подробные идеи девушки, он рассказал. Лингвик – это артефакт, который позволяет благодаря достаточно простому ритуалу получить базовый минимум для изучения определенного языка. Он на основе полученного слепка памяти носителя языка создает своеобразную базу знаний, которую потом можно залить в сознание реципиента при помощи того же самого лингвика. И уже эта база Достаточно быстро осваивается тем, кто ее получил. Обычно на ее усвоение требуется от нескольких минут до пары часов, в зависимости как от сложности изучаемого материала, так и способности реципиента. Но, как ты, возможно, уже догадался, для первоначальной стадии его работы нам необходим носитель как языка, который нужно изучить, так и языка, на котором говорят те, кто будет его осваивать. Именно поэтому она и предложила выбрать тебя. Что еще? И Мак задумался, а потом, как бы рассуждая сам с собой, продолжил. «Да по сути ничего. Ритуал простой. Я его уже выполнял не единожды. И вновь сосредоточившись на мне, Гнас сказал. Так что мы на основе твоих знаний подготовим базовый набор, компоновав его в достаточно простую базу знаний для изучения как стандарта, так и языка, на котором говорят местные жители. И уже потом сможем все по очереди воспользоваться этим артефактом» твои знакомые и он показал найлад изучат стандарт но ну а мы их язык тут раздался легкий кашель Риады. Что — что посмотрел в ее сторону Мак. — ты забыл ответила на его вопрос лилейка что одним артефактом в который залита база знаний без утраты ее целостности можно воспользоваться максимум и то если повезет пять раз потом в лингвике необходимо обновить залитую туда базу знаний что в нашем случае будет сделать невозможно А значит, придется проводить ритуал еще несколько раз. Тут девушка огляделась, быстро пересчитав сидящих вокруг людей, и закончила. Как минимум еще два раза. И то это, если на всех лингвикс работает с первого применения, и не потребуется повторной активации, а иногда случается и такое. «Точно», — пробормотал ее брат, — «об этом я как-то и не подумал». И уже после этого он поглядел в мою сторону. «Слушай», — пояснил он мне слова девушки, — Хоть ритуалы достаточно простой, но сам процесс создания базы знаний изматывающий и не очень приятный. Обычно выполняют не более одного подобного ритуала, связанного с ментальным сканированием памяти в сутки или двое. Все зависит от того, как быстро потом стабилизируется ментальное поле подобного донора. В общем, как-то так. И он вновь посмотрел на меня. Но в максимуме потребуется проведение трех ритуалов по снятию ментального слепка, и выделению из него языковой базы знаний. И тут, кроме тебя, никто с этим не поможет. После этого Мак обвел рукой, показав на всех. Зато тем самым мы решим проблему языкового барьера между нами и твоими спутниками. Понятно, быстро прикинул я. Значит, уже сейчас, при наилучшем раскладе, даже после первой подготовки вашего артефакта и его использования, проблема языкового барьера между вами и моими друзьями исчезнет. «Ну, не все так просто», — покачал головой гнас «чтобы все твои спутники, а их семеро или шестеро, если исключить линею, которая немного нас понимает и так, изучили стандарт, нужно как минимум две итерации подготовки базы знаний в лингвике». «Угу», — покачал я головой, «только вот я говорил не о них, и я ввел рукою стоящих рядом с гнасом лирийцев. Сейчас я имел в виду именно вас, ведь вас как раз пятеро» ни одного подготовленного артефакта хватает насколько я понял на пять применений хм оглянулся маг как то сам я об этом не подумал но в этом случае ты прав так будет поступить гораздо более разумно и эффективно значит первыми будем мы но тут главное ты сам то не возражаешь против того что мы снимем слепок твоей памяти и на его основе подготовим языковую базу знаний в общем то я был не против проведения их ритуала особенно с учетом того что и сам мог состряпать примерно то же самое, предварительно проанализировав работу их лингвика. Тут главное, что само решение, каким бы оно в конечном итоге не оказалось и как бы потом не было реализовано, предложил не я. Ну а уж как подать необходимый результат, я разберусь. Но уж точно это будет не то самое ментальное сканирование и создание ментального слепка, который упоминал нас Тут я что-нибудь придумаю. А так это вполне рабочий вариант. «Я согласен», — отвечаю лирийцам. После чего гляжу на заинтересованно смотрящих в нашу сторону Эллад. «У них, вернее, у Диары, — я показал на вторую лирийку, — есть некий артефакт, который на основе моих знаний поможет как вам, так и им изучить нужные языки, для того, чтобы вы могли спокойно общаться между собой». И дальше я кратко пересказал им то, что мне только что поведал Гназ. «Это сработает?» — удивленно посмотрел на меня Булай. — Мы ни о чем подобном не слышали. — Не знаю, — честно пожал я плечами, — но сами они в это верят. Тем более и раньше, как я понял, уже не раз пользовались подобным наследием древних. — Так это какой-то артефакт древних? — уточнил он. — Да, — только и кивнул я в ответ. — Ну, — пожаловав плечами, — если ты сам не против всего того, что они предложили, то и у нас особых возражений нет. — Тем более первоначально с артефактом придется поработать тебе, а потом им воспользуются они. И лишь затем мы». «Точно», — усмехнувшись, пробормотал я, после чего добавил. «Ну а вы как раз и сможете посмотреть, если у вас получится, что эта штуковина делает и как она работает. Ведь, как я понял, это больше по твоему профилю как мага разума». итак хотел это сделать», — согласился со мною Булай, «понаблюдать за процессом прохождения ритуала». На этом мы закончили наш разговор с отцом Тары, и я перевел свой взгляд на главу отряда лирийцев. «Что же», — сказал я ему, — «можно приступать». «Хорошо», — быстро согласился он, — «тогда ложись сюда». И он показал на пол перед собой. «И постарайся не шевелиться. Расслабься. Так сканирование завершится быстрее и пройдет не так изматывающе. В остальном от тебя больше ничего не потребуется. Просто лежи». Ну а дальше он протянул руку. Взяв у Диары небольшой плоский медальон, выполненный в виде обычного плоского треугольника, снял тот с цепочки и, дождавшись, когда я устроюсь поудобнее, положил его мне на лоб. «Не шевелись», — еще раз произнес он. Мир Хелветт, где-то в подземельях, некоторое время спустя. Регистрируя подключение ментального дубликатора сознания, практически в то же мгновение, как лириец активировал их артефакт, Отреагировала на начало его работы Пандора. Зафиксирована попытка снятия ментального образа твоего сознания, Алекс. Это запланированная процедура? Дать разрешение на выполнение или блокируем работы? Странно, что моя помощница не отреагировала на лингвик раньше, а только в то мгновение, когда его активировал ГНАС. Хотя я и сам, что интересно, не смог разглядеть никакой вложенной структуры в их артефакт, тогда как он и лежал в буквальном смысле этого слова у меня на лбу. «Пандора, мы сможем восстановить работу, если приостановим ее сейчас?» Первым делом поинтересовался я. «Да», — подтвердила она, — «используется стандартная процедура дублирования сознания объекта воздействия. Мне полностью знакома как выполняемая операция, так и структуры, необходимые для ее проведения». «Хм», — мысленно пробормотал я, — «получается, что лирийцы как раз и пользуются чем-то из того, что ранее также было заложено в тебя». «Так и есть» согласилась со мной Пандора. «Тогда давай, останавливай работы. Посмотрим, что можно сделать с нашей стороны». «Выполнено». Практически сразу отреагировало это невероятное создание неведомого творца на мое пожелание. «Что у нас идет первым пунктом?» «Да как раз то, о чем я подумал. И пока эта мысль не забылась, надо бы ее прояснить. Пандора, я не смог обнаружить структуру, вложенную в этот артефакт, до тех пор, пока он не был активирован». «Да и ты отреагировала на него только после того, как лингвик был запущен. что ты можешь сказать на этот счет?» «Провожу сканирование». Сразу постаралась реагировать на заданный вопрос моя помощница. И практически через мгновение выдала свое заключение. Обнаружена ранее неизвестная схема размещения внутренних метрических, энергетических и информационных структур, построенная на использовании пространственных микрокарманов. И дальше она мне передала ту схему, что получила при исследовании активированного артефакта древних лирийцев или тех, кого они возможно называли предтечами. Теперь понятно, протянул я, почему не я, ни она ничего не обнаружили. Как оказалось, по сути, в самом артефакте-то ничего и не было. Лишь микроскопический метрический модуль, который из-за полноценную структуру ты не воспримешь, если его вообще сможешь заметить. Мне бы потребовалось как минимум перейти на максимальный уровень восприятия, чтобы просто его обнаружить. Ну так вот, вся суть заключалась в том, что этот модуль служил неким промежуточным звеном и лишь позволял ретранслировать поступающую в артефакт энергию дальше, передавая ее в тот самый пространственный микрокарман, где и находилась искомая структура цельного плетения. В дальнейшем же выполнялась как ее активация, так и извлечение всей структуры или ее отдельных модулей из того самого пространственного кармана. А я-то все думал, каким это способом создатели Лингика умудрились вместить в созданный артефакт несколько совершенно разнонаправленных метрических структур, которые должны были выполнять абсолютно различные операции. И первоначально я подумал, что реализовано это было аналогично тому способу, что я сделал с нашими клановыми амулетами, просто постоянно усложняя полученное плетение добавлением в него нового функционала. Но нет... Все оказалось несколько и проще, и сложнее. Древние лирийцы пошли по совершенно иному пути. Они не стали громоздить сложные метрические конструкции, хотя, конечно, тут с какой стороны посмотреть. Их маги поступали по-другому, и просто размещали в том самом пространственном микрокармане определенный набор метрических модулей, а их, как я понял, в данном случае можно было упаковать туда, если не сотни, то уж десятки это точно. И в зависимости от выполнения необходимых операций, обращались именно к тому модулю, что и должен был отработать в данный момент времени. Это как сейчас. Один модуль выполнял сканирование сознания, второй на основе его результатов готовил слепок памяти, третий по каким-то определенным алгоритмам составлял своеобразную базу знаний, которая, судя по тем данным, что мы получили, больше походила именно на гипнокурсы, что подготавливало нейросеть. Кстати, как сам слепок всей памяти, так и подготовленная база знаний потом хранились в том же самом пространственном кармане. Ну и последний модуль проводил установку в сознание реципиента полученной базы знаний, а-ля гипномодуля, и запускал ее последующую активацию. Что интересно, мы с Пандорой там же нашли еще несколько модулей, которые вроде как и не участвовали в общей работе артефакта, но тем не менее позволяли выгрузить из пространственного кармана искомый слепок сознания и работать уже напрямую с ним. Так что в итоге не зря я все-таки беспокоился о том, что где-то могут остаться лишние хвосты. «Пандора, делай полный дубль метрической структуры как самого артефакта, так и его схемы взаимодействия с пространственными карманами». «Выполнено», — доложила она. «Очень интересная технология». Если ее реализовать для наших клановых артефактов, то с ними никто в принципе никогда разобраться не сможет, разве что у него под рукой окажется такая же помощница, как у меня. А потому нужно это будет сделать. Пандора, возьми на заметку. Необходимо подумать над тем, как реализовать подобную схему размещения метрических структур и для наших клановых артефактов. К тому же идея коммуникации между нашими соклановцами тоже немаловажный аспект. А значит, туда же следует залить и ту языковую базу знаний, что мы сейчас подготовим. Как минимум, именно на этих двух языках разговаривают как тут, так и в той реальности, откуда я сюда попал». «Принято», — подтвердила Пандора. Я же мысленно кивнул и продолжил. «Тогда дальше», — начал рассуждать я. «Гипномодуль по изучению стандарта у нас есть из тех баз, что достались мне в наследство». Но вот как подготовить аналогичную базу именно для языка, что используется для общения между созданиями того неизвестного Творца? Назовем его Элатом, созвучно с названием расы Элат. Принято, подтвердило новое именование Пандора. Я же постарался сформулировать свою мысль. «Пандора, ты сможешь, если мы запустим первую часть плетения лингвика и получим слепок моего сознания, самостоятельно провести чистку слепка, и подготовить скомпонованную базу, совместив там мои языковые знания, связанные со стандартом и элатом, не передавая все это в обработку артефакту. но ну и главное, потом удалить полученный слепок из кармана артефакта. Я могу предложить более простой вариант, сразу отозвалась моя помощница. Благодаря более плотному уровню текущей интеграции между нами, который стал доступен после передачи управляющих функций над всеми метрическими единицами, внедренными в твою матрицу, Я напрямую могу получить уже скомпонованный гипномодуль на основе твоего сознания. И уже дальше передам его в пространственный микрокарман, переназначив на него ссылки для активации, вызываемые установочным модулем, встроенным в структуру артефакта. «Хм», — протянул я, — «это интересно. Так мы полностью отвяжемся от стороннего воздействия, вызванного лингиком». И уже соглашаясь, добавил, «приступай». «Лекс», — неожиданно обратилась ко мне Пандора, — Есть еще несколько предложений, одно из которых непосредственно касается обеспечения твоей безопасности. «Слушаю», — сразу заинтересовался я. первое начала перечислять она, — «и самое главное. Совместная рекомендация, как моя, так и подключенных вычислительных модулей — это выполнить перенос отдельного слоя структуры твоей метрической матрицы в собственный пространственный микрокарман по аналогии с работой обнаруженного артефакта». В данном случае наиболее критичная часть твоей совокупной матрицы, состоящей из энергетической, информационной и метрической компоненты, будет защищена на уровне полного отсутствия возможности стороннего подключения к ней. Что в случае нанесения повреждений, полученных любой из двух оставленных структур, позволит со временем полностью восстановить их. Очень даже неплохое предложение, оценив выданные рекомендации, согласился я. «А почему вы предложили туда перенос только метрической компоненты?» «Перенос в пространственный карман, — пояснила Пандора, — всех остальных структур сопряжен с огромными трудностями в реализации и твоим переводом на все время их нахождения в пространственном кармане в состоянии абсолютного состояния покоя или стазиса». «Это как так?» — удивленно пробормотал я. «Подобная реакция вызвана полным отсутствием любого собственного взаимодействия с внешней окружающей средой» осуществляемые через помещенные в пространственный карман структуры, что для метрической компоненты не является каким-то существенным ограничением, тогда как энергетическая и информационная компоненты матрицы очень плотно взаимодействуют с внешним миром. Хм, протянул я. Теперь понятно. Метрическая компонента матрицы направлена исключительно на поддержание моего собственного состояния, тогда как остальные являются не только точками воздействия в прямом влиянии внешнего мира на меня но и наоборот я прав да подтвердила пандора понятно согласился я и добавил тогда ваше предложение тем более принимается но сколько это займет времени мы не сильно выбьемся из предполагаемого графика по подготовке языковой базы знаний линггихом пока мы с тобой обсуждали этот вопрос ответила мне моя незаменимая помощница я уже подготовила шаблон для создания копии сегментов твоего сознания, необходимых для подготовки полноценной базы знаний. Когда ты дашь команду, я сразу запущу их копирование, на выходе будет получена уже полностью скомпонованная база нужного формата. Далее будет запущен ее последующий перенос в пространственный карман. В процессе переноса я параллельно перенастрою необходимый набор ссылок. Модуль установки уже изучен, список ссылок и их точки привязки получены. Вся длительность работы ложится в десятых секунды, что практически в 10 тысяч раз быстрее выполнения оригинального алгоритма работ. Так что оставшееся время мы вполне можем потратить на проведение дополнительных изменений, связанных с переносом метрической компоненты матрицы в пространственный микрокарман. Алгоритм работ уже подготовлен биокомпьютером и вспомогательными вычислительными скинами «Ну», — мысленно усмехнулся я, «коль вы так подготовились, то тогда никаких возражений». Я уже хотел дать свое согласие, когда вспомнил о том, что Пандора говорила о нескольких предложениях. «Слушай, это же только что-то одно, но вроде как было и еще что-то, что вы хотели реализовать», — уточнил я у нее. «Да», — подтвердила она, — «но остальные рекомендации не так критичны. После проведения анализа модулей, полученных при работе обнаруженного артефакта, Предлагается использовать их структуры по сканированию и созданию слепка сознания в обобщенной структуре по размещению клановой метки. Они более оптимальны, чем те, что используем мы при ее внедрении. Далее, для ускорения процесса обработки полученных слепков, предлагается разместить в поле эгрегора вычислительный кластер на основе уже используемых магических эскинов и передать в него структуру по преобразованию слепков сознания в подготовленные базы знаний. Единственное, нам потребуется задать фильтрационные условия, на основе которых будет проводиться выборка данных в подготавливаемые базы знаний. И последнее. Создать дополнительный пространственный карман на основе полученной структуры микрокарманов, связать его с работой кластера и полем эгрегора для передачи в него как необработанных слепков сознания, так и подготовленных баз знаний. Так мы сможем гарантировать их целостность и полную сохранность. К тому же, если в будущем потребуется провести анализ родительского слепка, мы можем запросить его копию через поле Эгрегора, не связанного с ним пространственного кармана». «Интересно, очень интересно», — удивленно проговорил я. «Но ты уверена, что мы все это потянем за оставшееся время, включая и преобразование моей матрицы?» «Нет», — сразу ответила Пандора. «Потребуются дополнительные сорок минут». И как итог, длительность всего цикла работ составит порядка полутора часов в максимуме. Не страшно, мысленно согласился я с расчетами моей помощницы. В крайнем случае, они сами придумают причину, почему их ритуал длился чуть дольше, чем они рассчитывали. И мысленно выдохнув, предчувствую, что просто так для меня эти изменения не пройдут, я сказал «Приступай». А в следующее мгновение мир окончательно померк. Мир Хелветт. Все те же подземелья, где-то полтора часа спустя. «Гназ, ты уверен, что все идет нормально?» Подойдя чуть ближе к брату, тихонько спросила у него Риада. Я его проверила уже дважды. Лекс впал в то же самое состояние, похожее на стазис, что и раньше. «Нет», — так же негромко ответил ей Мак. Я и сам обратил на это внимание. К тому же подобный ритуал длится в среднем 20-30 минут, иногда дольше. Но я никогда не слышал, чтобы он шел дольше часа. Я уже все перепроверил, да и посмотрел на индикацию, что отражает процесс создания базы знаний на артефакте. Он работает, хоть и медленно. Никаких отклонений в его работе я не вижу. Да и откуда они там могут взяться, особенно если речь идет о простых лингвиках? Тут маг резко замолчал. Вот же тарковые отступники. Квозь зубы выдохнул он, после чего посмотрел в сторону второй девушки. «Диара, ты у кого приобрела этот лингвик?» «Это был кто-то у нас в гильдии или где-то на стороне?» На странное поведение как мага, так и его сестры, особенно после восклицания Агнаса, обратили внимание не только лирийцы, но и стоящие тут же элементали. «Что-то случилось?» — посмотрела в их сторону Инея. Но маг не прореагировал на слова девушки-целительницы, а продолжал глядеть на сестру их крупного бойца. «Так откуда у тебя этот лингвик?» — пристально глядя на Диару, уточнил он у нее. «А что?» — удивилась девушка. «С ним что-то не так?» И сама постаралась рассмотреть, что же происходит за спиной Гнаса. Но так, ничего не поняв, все же ответила. «У нас в гильдии за подобные просили очень уж большие деньги. Он был мне не по карману. Но я порылась в сети и достаточно быстро нашла парочку объявлений, где продавались пустые лингвики по вполне всходной цене». И, заметив нахмурившийся взгляд мага, девушка подняла руки и быстро добавила. «Вы не подумайте!» «Я купила не первый попавшийся. У моего знакомого есть идентификатор древних, я его попросила сходить со мной и проверить артефакты. Так что это точно лингик и он полностью рабочий». «Странно», — уже несколько более успокоившись, произнес Гнас. «Тогда я не понимаю, если все подтвердил идентификатор, и он дал положительный результат, то в чем может быть проблема?» я опять посмотрел на лежащего у стены Лекса. «А что за проблема?» — спросил у него Гутар. «Артефакт, по всем показателям, должен был уже отработать минут тридцать или даже больше, как назад», — ответил ему маг. Пока ее брат разговаривал с их бойцом, ряда быстро рассказала о причине их беспокойства элементалям. И как раз в это мгновение она кое-что сообразила, а потом медленно перевела свой взгляд на Диару и негромко спросила у нее. «Вы когда настраивали идентификатор, что задавали в качестве основной проверки этого артефакта? Как что?» Удивленно посмотрела в ее сторону сестра Гутара. «Возможность залить туда подготовленную языковую базу знаний предпечь и потом, без ошибок и потери целостности данных, залить ее мне. Что еще нужно-то от лингвика?» Риада вроде бы кивнула как бы соглашаясь с девушкой, но при этом обратилась как к брату, так и Гутару. «Вы поняли?» — только и спросила она у них. Сначала Гнас с непониманием во взгляде смотрел на нее, Но практически в следующее мгновение он проговорил. «Так ты думаешь, что это вовсе не лингвик, а полноценный ментальный сканер?» «Да», — подтвердила девушка. «Именно поэтому он и работает так долго». «Но я же провел ритуал по созданию именно языковой базы знаний», — негромко произнес маг. «Ну», — и девушка слегка пожала плечами. «Никто точно тебе не опишет всего функционала, что древние вкладывали в свои изделия». Возможно, его можно использовать и как простой лингвик. Тем более, Ириада указала рукой на вторую лирийку. Диара со своей идентификацией артефакта как раз эту функцию и проверила. Но есть у меня предположение, что это только небольшая часть его возможностей. «Хм», — протянул Гнас, — «тогда и на обычное время ориентироваться не стоит. Как долго работают полноценные ментальные сканеры, мне неизвестно. Так что тут придется лишь подождать». «Да», — согласилась с ним девушка, — после чего передала их разговор, ожидающим хоть какого-то ответа элементалем. «Это чуть более сложный артефакт», — в конце постаралась пояснить она, «чем тот, на который мы рассчитывали первоначально, и работает он по более сложным алгоритмам, но сейчас выполняет то, что нам необходимо, создает языковую базу знаний, которая позволит нам общаться». И уже резюмируя, чтобы полностью успокоить друзей Лекса, добавила, Просто подождать придется несколько дольше, чем мы предполагали. И Ряда в своих рассуждениях оказалась права. Ведь буквально через несколько минут Лекс пришел в себя. Мир Хелветт. Где-то в подземельях. Некоторое время спустя. Он очнулся. Первым на то, что я открыл глаза, отреагировал Гулт. На эти его слова развернулись остальные. Ну ты как? Наклонившись ко мне и помогая сесть, спросил у меня Гнас. Чувствуешь себя нормально? Да. Как это неудивительно но никакого особого постэффекта, на который я почему-то рассчитывал, сейчас не было. «Пандора, как все прошло?» Быстро поинтересовался я. Разделение матрицы на три независимых слоя прошло успешно. Метрический слой вынесен в пространственный микрокарман. Как следствие, первая часть реализации процесса, связанная с выделением каждой компоненты матрицы в отдельный слой, Увеличена надежность всех ее защитных свойств, а не только метрической компоненты. Теперь атаки даже на взаимодействующие с внешней средой слои не приведут к тому, что будет задет второй компонент. Второстепенные задачи также выполнены полностью. Изменена структура создания клановой метки. Настроена более плотная связь с полем эгрегора. Создан вычислительный кластер. Подготовлен связанный с полем эгрегора пространственный микрокарман – с функцией автоматического расширения при его заполнении более чем на 90%. Вынесено размещение полученных слепков сознания и баз знаний в пространственный микрокарман. Заданы первоначальные фильтрационные параметры на основе предыдущих запросов при обработке предыдущих информационно-метрических слепков. «Ну и замечательно», — мысленно кивнул я. «По времени, как я понимаю, мы тоже уложились в отведенную тобою длительность для проведения всех работ». «Да», — подтвердила она. «Хорошо», — мысленно произнес я и вернулся к разговору со своими спутниками. «А как у вас? Все получилось?» Я показал на артефакт, который мак как раз сейчас держал в руках. «Вроде все нормально», — не очень уверенно ответил он. «Судя по индикации», — Игнас показал на пару отметок. «Процесс завершился успешно, и что-то в результате мы должны получить». «Но», — сказал я и на его вопросительный взгляд пояснил, «Это оно так и слышится в твоем ответе». «Да», — подтвердил Мак. «Похоже, это не лингвик, а полноценный ментальный сканер». И сразу разъяснил, не дожидаясь дополнительных вопросов. «Более сложный артефакт древних, и выполнял он гораздо более специфические задачи». «Хм», — мысленно прокомментировал я слова лирийца. «Но теперь, по крайней мере, понятно, почему там была оставлена возможность для полноценной работы с созданным слепком сознания». Однако уточнил я совершенно другое. Но то, ради чего мы все это затеяли, артефакт выполнил, он подготовил нужную нам базу знаний. А вот это мы сможем выяснить, только если активируем его и проверим, что за база там подготовлена. Сразу заливать кому-то из нас мы ее не будем. Первоначально Риада, подключив артефакт к нашему эскину, сможет проверить, что мы получили. И уже потом, когда мы удостоверимся в нужном нам результате, то тогда и будем работать дальше. «Как-то так», — и Маг слегка развел руками в стороны. «Правда, мы из-за этого потратим одну активацию артефакта, но безопасность в этом случае более предпочтительна». «Согласен», — кивнул я в ответ на слова мага, после чего повернулся к Аллатам. «Со мной все нормально», — быстро сказал я им. «У них что-то пошло не так», — уверенно произнес Булай. «Да», — согласился я с ним. «Все пошло несколько не по плану, но вроде как результат они получили тот, что и ожидали». «Правда, сами они этого пока сказать не могут, а потому предварительно хотят проверить это». И я показал в сторону ряды которая как раз сейчас вновь вытащила из своего рюкзака эскин и просто приложила к тому артефакт. После чего замерла, на чем-то сосредоточившись. Мы с Пандорой зафиксировали создание канала связи, но не стали к нему подключаться, а просто решили подождать полученного результата. «Все нормально», — примерно через пару минут сказала девушка. «База та, что нам и нужна. Полностью корректно и совместима. Только тут что-то странное в отношении самого этого артефакта». «Что не так?» — слегка напрягся Гназ. «Да», — Иллирийка оглядела небольшой треугольник, что сейчас держала в руках. Получившаяся в результате ритуала база оказалась более стабильна и надежна. И, судя по выданному искинному расчету, ее целостность нарушится никак не раньше, чем через 15 или 16 активаций лингвика. — И это с учетом того, что один раз уже потрачен мною на анализ полученной базы. — Хм, — удивленно проговорил Мак, глядя на артефакт. А потом, переведя свой взгляд на Диару, он добавил. — Похоже, приобрела ты кое-что значительно получше обычного лингвика. И это мы сможем оценить уже сейчас. После чего, оглядев всех, брат Риады спросил. — Ну, кто хочет быть первым? — Почему-то, как я и предполагал, первым вызвался Гутар. — Я и крупный боец сделал шаг вперед. А еще через полтора часа артефактом воспользовались все, как лирийцы, так и последовавшие за ними аллаты И когда последний из них, а это был Гулт, пришел в себя, я произнес. «Ну а теперь, как я понимаю, можно и поговорить».